Глава 15. Всяка нечисть бродит тучей. Примечание. Владимир Высоцкий. Песня-сказка о нечисти. Конец примечания. Зимы в Межгорье мягкие, без снега и морозов. Но случаются исключения, как нынешняя. Погода, спохватившись, что вышла за рамки обыденности, к утру попыталась совершить резкий зигзаг в сторону привычной колеи. Для начала заметно потеплело, а потом принялся моросить дождь.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 Солнца нет и не предвидится, затянутое тучами небо давит будто пресс. Мокро, мерзко, одежда отсыревшая. И если сейчас всерьез похолодает, гололед получится знатный. «Выспались, сэр-страж!» — окликнул Тук. Молча кивнув я направился к дальнему краю поляны. Там просматривалось зеркало приличного зерца. Спускаясь умываться, спугнул какое-то животное, с плеском скрывшееся под водой.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 «Хоть я и прошел обучение этому делу, но было оно слишком коротким, почти без практики. И вообще, чего вы хотите от обычного обитателя современного мегаполиса? Если такой, как я, и заметит след, то разве что Годзиллы. Да и это возможно лишь после того, как в него свалиться». Легконогая рыжая, ухитряющаяся не просто все время шагать далеко впереди, но и широкие зигзаги описывать, а вдруг остановилась, присела».